Сознательно клеветал геройски погибшего молодогвардейца Виктора Третьякевича, заявив на допросе, что Третьякевич не выдержал пыток и выдал фашистам всех остальных молодогвардейцев. Это было сделано Кулешовым, чтобы попытаться выручить своего сообщника, гитлеровского пса, подлинного предателя молодой гвардии Геннадия Подчепцова, бывшего участника молодой гвардии. В те дни, когда шло это расследование, еще продолжались упорные бои с фашистами. Трудно было сразу установить истину. Так на честного патриота-комсомольца одного из активных организаторов молодой гвардии, в первое время бывшего даже ее комиссаром Виктора Третьякевича, по вине предателей Кулешова и Почепцова, было наброшено тяжкое подозрение, и имя его вычеркнули из списков молодой гвардии. Только через 16 лет, когда были выловлены все участники зверской расправы с молодогвардейцами, дополнительно опрошены многие свидетели и очевидцы этих кровавых событий, удалось наконец узнать всю правду о Викторе Третикевиче и истинном предателе молодой гвардии. Смотрите газету «Комсомольская правда», за 25 июня и 29 июля 1959 года и 14 декабря 1960 года. В наши дни честное и славное имя Виктора Третьякевича полностью восстановлено и реабилитировано. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1960 года за активное участие в деятельности подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», а также проявленные личное геройство и отвагу в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Виктор Третьякевич посмертно награжден Орденом Отечественной войны первой степени. В 1943-1950 годах Работая над созданием романа «Молодая гвардия» и располагая официальными материалами того времени, а также показаниями Кулешова, Почепцовой и других, Фадеев не счел, однако, возможным даже упомянуть в романе имя Виктора Третьякевича как труса и изменника. Огромный жизненный опыт, большевистское чутье и верная писательская интуиция – подсказали Фадееву, что нельзя доверять показаниям предателей. Какие были у него к тому дополнительные основания, сейчас сказать весьма трудно. Писателя нет среди нас. Ему было ясно одно — молодую гвардию кто-то предал. Так в романе появился отвлеченный, собирательный образ предателя Стаховича, созданный фантазией писателя. Так в свое время в романе «Разгром» Подевым был выдуман образ тоже предателя Мечика, случайное совпадение фамилии которого с фамилией реально существовавшего героя-партизана послужило поводом к недоуменным запросам ряда читателей, на которые писатель дал ответ незадолго до своей смерти в одном из писем, позднее опубликованном. Вообще говоря, о правомерности подобного вымысла, выдумывания, домысливания В процессе творчества следует иметь в виду, что работая над художественным произведением, подлинный писатель занимается не просто жизнеписательством, а стремится создать обобщенные, то есть, в конечном счете, выдуманные, вымышленные образы людей, несущие в себе типические черты, которые тот или иной из реально живущих людей может находить и находит в себе или окружающих людях. Фадеев очень хорошо объяснил этот сложный процесс литературного творчества в одном из своих писем. Если некоторые люди, не знающие законов художественного творчества, не понимают, что художественное произведение – это не копия жизни и не ее фотография, а это художественный вымысел обобщение, сгущение всего наблюденного писателем в интересах определенной мысли, идеи, им это нужно объяснить. Нельзя, с одной стороны, призывать писателя к изучению жизни, а с другой стороны...